Глава 5 Стремление к власти. Политика. Убийство. Война. Услышав в июле 2017 года, что пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер прячется от репортеров по кустам, я понял. Вашингтонские политики берут пример с приматов. За несколько недель до того Джеймс коммин намеренно облачился в синий костюм, чтобы слиться со шторами голубого зала. Директор ФБР надеялся остаться незамеченным и избежать президентских объятий. Стратегия не сработала. Умение творчески воспользоваться окружающей обстановкой – самое что ни на есть характерное для приматов политика. Равно как и способность учитывать роль поз и телодвижений – восседать на троне над павшей нит с толпой, спуститься к народу на эскалаторе, воздеть руку, подставляя подданным подмышку для поцелуя – приветственный феромонный ритуал, введенный Саддамом Хусейном. Хорошо известна корреляция между оценкой выступления на дебатах и ростом кандидатов. Один оказывается в буквальном смысле на голову выше другого. Именно поэтому невысокие государственные руководители встают ради групповых снимков на подставку. Французский президент Николай Саркози позаботился о том, чтобы во время визита на завод в Нормандии его окружали исключительно невысокие люди, чтобы он возвышался над ними в кадре. Подобных примеров не счесть, но во время последних президентских выборов в США в 2016 году список их начал расти в геометрической прогрессии. На сцену вышел Дональд Трамп. Как альфа-самец Применяемая Трампом тактика устрашения соперников войдет в легенды. Во время предварительных выборов в республиканской партии Трамп задавил всех остальных кандидатов, горделиво раздуваясь, разговаривая густым басом и припечатывая противников оскорбительными прозвищами вроде «Вялый джеб» и «Малыш Марко». Пыжась, словно гигантский самец-шимпанзе, он превратил предварительные выборы в выяснение, кто круче, ведущееся на подчеркнутом маскулинном языке телодвижений. Политические вопросы отошли на задний план. Дошло даже до попыток мериться частями тела, в данном случае ладонями, подразумевая, что по ним можно судить о прочих достоинствах. Америка дожила до того немыслимого момента, когда главный претендент на президентский пост продемонстрировал публике ладони, спрашивая, что неужто маленькие? Вот и остальное не меньше, гарантировал он. Один из самых блестящих своих ходов Трамп сделал, отвечая на критику Мита Ромни, кандидата от республиканцев на выборах 2012 года. Трамп сразил Ромни, напомнив аудитории, как тот присмыкался перед ним четырьмя годами ранее. «Как он тогда стелился, как вымаливал мою поддержку, скажи я на колени, он бы и в ноги мне бухнулся». Легким взмахом руки Трамп подрывает доверие к Ромни, изображая его ползающим на коленях, как ползают перед вожаком низкоранговые шимпанзе. Зато на всеобщих выборах, когда соперницей Трампа оказалась женщина, виртуозное владение самцовыми приемами запугивания помогало ему далеко не всегда. У разнополых противников все иначе. В природе поединки регламентированы, животные, способные прикончить друг друга, хищники, и ядовитые змеи, и полороги, Вступают в схватку по определенным правилам. Это не кровавая бойня, это ритуальное испытание мощи и проворства, не требующее непременно лишать соперника жизни. При этом правила единоборства между самцами и потасовки между самцом и самкой принципиально отличаются. Расправиться с соперником – это еще куда ни шло, а вот убить самку – это уже попросту глупо. Ведь по эволюционной логике одержать верх над соперниками самцу нужно как раз для того, чтобы добиться расположения самок для продолжения рода. Хотя наше государственное устройство дает женщине право голоса и возможность занимать высочайшие посты, этим радикально отличается от социального устройства у многих других видов, правила борьбы в основе своей остаются прежними. Они формировались миллионы лет и слишком впитались в нашу плоть и кровь, чтобы их можно было с легкостью отбросить. В стычке с самкой самец обычно сдерживает физическую силу. Это верно как для лошадей и львов, так и для обезьян и человека. Эти ограничения прочно укоренились в нашей психологии, поэтому на нарушение их мы реагируем резко. Например, если в фильме женщина даст мужчине пощечину, это нас не особенно смутит, а вот обратная ситуация заставит содрогнуться. Трамп столкнулся с дилеммой. Против новой соперницы не годились отработанные приемы, которыми он привык выбивать из колеи других самцов. Я просмотрел все президентские дебаты, начиная со времен Рональда Рейгана. Такого цирка, как во вторых теледебатах между Трампом и Хиллари Клинтон 9 октября 2016 года, в их истории еще не было. грубости и враждебность настолько бросались в глаза, что зрелище становилось невыносимым движение Трампа выдавали бурлящие в нем противоречивые чувства. Он готов был размазать соперницу, но понимал, что если тронет ее хоть пальцем, на предвыборной кампании можно ставить крест. Он нависал над Клинтон, словно надутый шар, нетерпеливо мерил сцену шагами или вцеплялся в спинку своего кресла. Обеспокоенные телезрители слали в твиттер прямого эфира сообщения для Клинтон. «Осторожно, он сзади!» Сама Клинтон прокомментировала позже, что у нее мороз шел по коже, когда Трамп в буквальном смысле дышал ей в затылок. Клокотавший от злости, Трамп не удержался все-таки от прямой угрозы. Пообещал, что после избрания его президентом спецпрокурор посадит Клинтон за решетку. Будь Трамп самцом шимпанзе, он швырнул бы студийное кресло в зал или вызверился на мирного стороннего наблюдателя, чтобы продемонстрировать силовое превосходство. Трамп же довольствовался чем смог подставил идущего с ним в связке кандидата на пост вице-президента, бросил отдуваться одного при ответе на вопрос о внешней политике, раскритиковал президента Обаму, а заодно и мужа Клинтон. Нападать на мужчин ему явно было проще. Собственно, еще до начала дебатов он провел пресс-конференцию, на которую вытащил нескольких женщин с обвинениями против Билла Клинтона. Однако это все равно не разрешало его дилемму, как справиться с политическим соперником противоположного пола. Сразу после дебатов, которые Трамп, по мнению большинства комментаторов, проиграл, британский политик Найджел Фараж, изобразив, будто бьет себя кулаками в грудь, прямо заявил, что кандидат вел себя как альфа-самец гориллы. Параллели с приматами замелькали и в комментариях специалистов по языку телодвижений. Строились эти параллели на том, что вожак должен быть обязательно большим, сильным и готовым стереть противников в порошок. Никогда прежде не слышал, чтобы об альфа-самцах разглагольствовали так часто, как во время этой предвыборной кампании. Например, сын Трампа Эрик, оправдывая сальные шуточки отца в адрес женщин, говорил, что для Альф это в порядке вещей. Учитывая, что термин «альфа-самец» ушел в массы после того, как спикер Палаты представителей Ньют Гингридж порекомендовал новоиспеченным конгрессменам мою книгу 1982 года «Политика у шимпанзе, власть и секс у приматов», полагаю, самое время объяснить, что на самом деле значит быть альфой. В научных работах, посвященных животным, альфа-самец — это просто обладатель самого высокого статуса в группе. Термин восходит к исследованиям волков, проводившихся в 1940-е годы швейцарским этологом Рудольфом Шенкелем, и употребляется до сих пор. Однако в политическом жаргоне он постепенно стал обозначать определенный тип личности. На бизнес-тренингах все чаще инструктируют, как стать альфой, имея в виду демонстрацию уверенности в себе, целеустремленность и внешнюю крутизну. Альфы не просто победители, заявляют нам, они давят окружающих одним пальцем и ежедневно напоминают им, кто тут главный. Они никому не дают спуску, настоящий альфа всегда один, конкуренты перед ним, будто овцы перед львом. Однако на самом деле эти тренинги дают весьма схематичную версию подлинной картины, причем не только применительно к человеческому обществу, но и к волкам и шимпанзе. Альфа-самцами не рождаются, и своего положения они достигают не только благодаря темпераменту и размерам, Статус альфы у приматов подразумевает нечто более сложное и ответственное, чем просто держать всех в страхе. Да, на вершине иерархии у шимпанзе случалось утверждаться и безжалостным тираном, но в основном известные мне альфы были прямой противоположностью. Обладатель этого статуса далеко не всегда будет самым крупным, сильным и злым в группе, поскольку на вершину он зачастую пробивается при поддержке остальных, то есть при наличии нужных сторонников альфой может оказаться даже самый мелкий самец. Большинство альфа-самцов защищают слабых, поддерживают мир в стае и утешают пострадавших. Анализируя случаи, в которых один шимпанзе обнимает другого, проигравшего в стычке, мы обнаружили, что, как правило, самки берут на себя роль утешительниц чаще, чем самцы. За одним ошеломляющим исключением в лице альфы. Он выступает главным ценителем и чаще кого бы то ни было приходит на помощь тем, кому плохо, кто мучается и страдает. Когда вспыхивает потасовка, все оглядываются на Альфу, как он поступит. Он последняя инстанция, третейский судья, который стремится восстановить мир и порядок. И поэтому он встанет между вопящими противоборствующими сторонами и будет стоять, величественно воздев руки, пока все не успокоятся. Вот в этом и заключается принципиальное различие между Трампом и настоящим альфа-самцом. Трампу явно не достает эмпатии. Вместо того, чтобы сплотить и стабилизировать народ или выразить сочувствие страдающим и притесняемым, он разжигает вражду, начиная с передразнивания журналиста-инвалида и продолжая негласной поддержкой сторонников превосходства белой расы. Так что, с точки зрения приматолога, сравнивать поведение Трампа с поведением альфа-самцов у приматов можно далеко не во всем. Сходство наблюдается только в том, как он пробивался на вершину власти, а не в стиле руководства. Между тем, Трамп продолжал привычную для него политику физического устрашения, отдавливал ладони при рукопожатии различным мировым лидерам, включая и тех, кто помоложе, например, французского президента Эммануэля Макрона, явно обладающих более крепкой хваткой, чем пожилой Трамп. Наблюдая эти неловкие поединки, я иногда жалел, что в президентской гонке не участвует бывший бодибилдер Арнольд Шварценеггер. Он единственный мог бы сразить Трампа на повал своей физической мощью, а пусть он в ход свое любимое оскорбление Баба, политическая арена окончательно перенеслась бы в пещерные времена.